Глава восьмая, в которой конфетная мама и ее семья гуляют среди мировых шедевров. Сразу после обеда вся семья Муцаник собрались в гостиной за столом, чтобы обсудить дальнейшие планы. Дети пили какао с пряниками, а папа Ивар уселся в кресло почитать спортивную газету. Ему было интересно, как сыграла его любимая команда по футболу. «Чем займемся? – спросила Марута. «Вчера грабители говорили, что после обеда пойдут в музей», — напомнила конфетная мама. «Нам нужно проследить за ними и снова попробовать подслушать их разговоры». «Да, точно», — кивнула Эмилия. «Нам тогда тоже нужно срочно идти в этот музей». Конфетная мама достала из корзины новые носки. Один был цвета лягушка в обмороке, а второй попался кастрюльного цвета. «Я иду с вами», — обрадовался папа Ивар. Когда я стану знаменитым, мои картины тоже будут висеть в этом музее, рядом с другими шедеврами». Конфетная мама, папа, Маркус, Эмилия, Марута вышли из дома и направились в сторону городской ратуши. Обогнув ее с левой стороны, они прошли мимо памятника первого губернатора, обогнули слева думский собор и наконец-то вышли к музею живописи. «Мама, какое у тебя сейчас волшебство?» — спросил Маркус. «Пока не знаю», — пожала плечами конфетная мама. «Это всегда сюрприз для меня. Скоро узнаем. Надеюсь, это что-то полезное». Купив в кассе лишь два входных билета, так как детям вход был бесплатный, они вошли в здание городского музея. На входе они почти сразу же столкнулись с фрау Штрудель, которая ругалась там с билетерами. Оказалось, что их зловредная соседка тоже пришла посмотреть на картины. Но ее не хотели пускать из-за того, что у нее в руках был огромный фикус в горшке, который она зачем-то притащила с собой. «Вы не имеете права меня останавливать!» — громко возмущалась фрау Штрудель. «Нам с фикусом нужно попасть в музей!» «А, мадам, с животными и растениями вход запрещён!» Заламывая руки оправдывался контролёр. «Это написано при входе». «Это не слэханно! Я буду жаловаться на вас в Министерство культуры!» шипела от злости фрау Штрудель. «Пропустите меня немедленно!» «Оставьте свой фикус в камере хранения и проходите», показал рукой контролёр в сторону раздевалки. «Но я же специально принесла свой любимый фикус, чтобы показать ему картины великих художников!» кипятилась фрау Штрудель. «Фикусу!» — подпрыгнул от удивления контролёр. «Но зачем?» «Вы невежа, и потому не знаете, что комнаты и растения любят музыку и живопись». Возмущалась, выглядывая из-за огромного фикуса Фрау Штрудель: Я готовлю этот фикус к международной выставке в Париже. А чтобы там победить, мое растение должно каждый день получать положительные эмоции. Если вы нас не пустите прямо сейчас, я напишу на вас жалобу в Министерство культуры. Так и не узнав, чем закончится этот скандал, конфетная мама и ее семья прошли в залы с картинами. В первом зале были какие-то небольшие мрачные картины. Детям они вообще не понравились. Папа сказал, что эти картины рисовали малые голландцы. Кто такие голландцы и почему они малые, дети вообще не поняли. В следующем зале стояли огромные греческие, римские и египетские скульптуры. Их мама, папа и дети тоже не стали рассматривать. Просто прошли мимо них, и все Интересно, как их сюда затащили? Проходя мимо египетских сфинксов, сказал на ходу Маркус. Они же такие огромные. «Уверен, они ни в одну дверь тут не пролезут». Но потом, наконец-то, начали попадаться всякие интересные картины, которые детям понравились. Папа сказал, что это импрессионисты, и это его любимые художники. Дети не знали, что это значит «импрессионисты», но картины были и в самом деле сказочно красивые. «О, это же картины Амадео Модильяни. показал рукой папа на серию портретов, которые висели в голубом зале. А Мадео один из моих самых любимых художников». «А почему у него все люди с такой длинной шеей?» — спросила Марута. «Словно это не люди, а жираф какие-то. Неужели раньше у людей были такие вытянутые шеи?» «Нет, конечно. Просто художник так видел», — ответил папа. «Он, наверное, плохо видел этот Модельяне», — решила Эмилия. «Ему нужно было купить очки». «Следующий художник детям понравился больше всего». У него почти все картины состояли словно из кубиков. Это было очень смешно и необычно. «Это Пабло Пикассо, испанский художник. Я очень люблю его живопись». Радовался, словно ребенок папа. Он подходил к каждой картине и подолго ее разглядывал. До тех пор, пока кто-нибудь из детей не начинал тянуть папу за руку, требуя идти дальше. Но возле одной картины папа Ивар встал словно вкопанный. И даже когда все трое детей Маркус, Милли Марута — Упираясь в него руками, ногами и головой, пытались двинуть его с места, у них ничего не получалось. «Папа, что ты тут застрял?» — сердилась Эмилия. «Это же Жоан Миро, мой самый любимый мастер», — ответил папа, не отрывая взгляда от огромной пёстрой картины. «Тут же какая-то коляк нарисована», нарисовано, – сердился, упираясь в папу руками Маркус. Ничего не понятно, что он нарисовал. прям как у тебя на картинах. Пошли дальше. Мама далеко вперед ушла. Да, согласен. Его искусство не всякий понимает. Но, тем не менее, его картины восхитительны. Он истинный гений. Вздохнул папа. Я тоже могу так рисовать. Глядя на картины Жоана Миро, пожал плечами Маркус. Словно это ребенок нарисовал, а не взрослый человек. Как сказал один знаменитый художник, «Рисовать легко, когда ты не умеешь, но очень сложно, когда умеешь». Вздохнул папа Ивар. Конфетная мама шла впереди, не обращая внимания на детей, мужа и великие полотна знаменитых художников. Она, как опытный сыщик, взяла след и ни на что другое больше не отвлекалась. Впереди всего в нескольких метрах от нее, среди других посетителей, по залам шли два грабителя — «Усатый Марио и бородатый Бруно». Конфетная мама их уже давно увидела и начала слежку. Она незаметно приблизилась к ним, делая вид, что тоже разглядывает разные картины. «Мам, помоги нам», — попросила о помощи Маркус. «Папа, как обычно, завис у какой-то картины, и мы не можем его сдвинуть с места». «Тихо, не кричи», — прижала конфетная мама палец к губам. «Там впереди грабители, я пойду за ними. А вы берите папу и догоняйте меня, только тихо» чтобы они ничего не заподозрили. А грабители, вернее, те, кто пока еще только собирались стать грабителями, Марио и Бруно, шли по залам музея, ни на кого не обращая внимания. Они особо не разбирались в живописи, а потому просто шли по залам музея, разыскивая нужные картины. «Мам, а почему в этом зале все картины какие-то странные?» — спросила Эмилия, когда они все наконец-то догнали маму. Мы вообще не можем понять, что тут на многих картинах нарисовано. «Вот смотри», — показала пальцем Марута. «Например, на этой картине три разноцветные полоски. Что это вообще такое?» «Я тоже не понимаю», — пожала плечами Эмилия. «Спросите лучше у папы, это же он у нас художник», — ответила конфетная мама. «Я в этом тоже ничего не понимаю. Я кулинар». «Смотрите, этот художник просто споткнулся, упал и опрокинул на белый холст банки с разными красками», — засмеялся Маркус. «О, это великий Джексон Поллок, американский художник», — оживился папа. «Он совсем не случайно, даже наоборот специально разливал на холст разные краски. Его картины, между прочим, стоят миллионы». «А давайте тоже разольем краску на холст и тоже продадим ее за миллионы», — тут же предложила Марута. Пошли скорее вперед, грабители потеряем. Тихо произнесла конфетная мама: Вон они, впереди идут: один с бородой, а второй с большими усами. Дети и папа поспешили следом за мамой, которая уверенно шагала вперед, не обращая внимания на великий полот на знаменитых художников прошлого века. Вот впереди показался самый популярный зал, в котором находились самые бесценные картины. Тут были картины Ван Гога, Леонардо да Винчи, Рубенса и Сальвадор Дали. Грабители стояли напротив картины Ван Гога, что-то тихо обсуждая между собой. «Пойду послушаю, о чем они говорят». Шепотом сообщила детям конфетная мама, сделала решительный шаг и случайно толкнула какую-то даму, в руках у которой был горшок с фикусом. «Осторожнее, милочка!» — сердито сказала дама. «Вы потревожили мое растение». «Фрау Штрузель?» — растерялась мама. «Да, это я» строго посмотрев на конфетную маму, ответила соседка. «Вы мешаете нам наслаждаться искусством?» «Нам?» — не поняла конфетная мама. «Да, мне и моему фикусу!» — нахмурила брови фрау Штрудель. «Я специально принесла его в музей, чтобы он тоже посмотрел на картины великих художников!» «Фикус?» — удивилась Аусма. «Разве растения умеют смотреть на картины?» «Да, умеют, и делают это гораздо лучше, чем некоторые невоспитанные дети!» Показав пальцем на детей конфетной мамы, прошипела фрау Штрудель. «Нигде от вас покоя нет, ни дома, ни в музее! От них даже здесь сплошной шум и хаос!» «Фикусы — это всего лишь растения?» — пожала плечами конфетная мама. «А дети — это люди, хоть и маленькие!» «Фикусы все видят и слышат!» Строго продолжила фрау Штрудель. «Я читала в журнале, что растениям нужны положительные эмоции. Тогда они лучше растут и цветут». «Верно», — встряла в разговор старушка, которая стояла рядом, и услышала их разговор. «Я однажды включила пылесос, и он так громко гудел, что цветы, которые стояли у окна, тут же завяли». Конфетная мама хотела возразить, но фрау Штрудель громко фыркнула и понесла свой фикус к другим знаменитым картинам. А грабители уже стояли напротив картин Ван Гога и Сальвадора Дали и о чем то оживлённо шептались. А Аусма незаметно подошла к ним и услышала лишь кусочек разговора. «Решено. Ближайшее воскресенье ночью», — тихо произнес бородатый, — «ближе к полуночи». «Ага, заберем оттуда эти картины», — кивнул ему товарищ, подкручивая свои огромные усы. Через несколько минут конфетная мама и ее семья вышли на улицу. Небо покрылось черными грозовыми тучами, стало темно, подул ветер. Вот-вот должен был начаться сильный дождь с грозой. «Ой, а зонтики мы не взяли!» — посмотрев на небо, произнесла Марута. «Да, можем промокнуть», — пожал плечами папа Ивар. «Жаль, что я не могу разогнать эти тучки руками», — улыбнулась конфетная мама, и в шутку помахал над головой руками. Но тут случилось чудо, потому что в ту же секунду тучки разбежались в разные стороны, и на голубом небе снова появилось солнце. Конфетная мама удивленно посмотрела по сторонам, потом улыбнулась и показала детям рукой на свои носки. «Ага, так вот как работают эти носки. Они могут погоду менять».